Перво-наперво, давай выясним, кто же такой Горшок. Горшок — это теперь уже полумифический персонаж. И именно для того, чтобы разрушить эту псевдомифичность, мы с тобой тут и разговариваем, и слушаем истории. Правда, чем больше историй я рассказываю, тем более мифическим он становится. Отрывок из одного. Глава первая. Вступление. Расскажу я тебе, читатель, о кино и книгах. Давным-давно, в каком-то 80-лохматом году, пошли мы с горшком после школы в видеосалон. Видеосалон — это такая хрень, когда в каком-либо помещении устанавливаются телевизор, видеомагнитофон и крутятся разные интересные фильмы. Ибо в прекрасном СССР по телевизору такого не показывали. А дома ни у кого видеомагнитофонов не было. Дефицит. Интернета, кстати, тоже не было. Не буду рассказывать, какие именно фильмы мы смотрели и любили, но одним из ключевых, которые мы полюбили и сразу же признали классическим, был «Бесконечная история». И если ты его не видел, срочно беги смотреть. А пока ты бежишь, в двух словах расскажу, в чем там дело. Если совсем уже в двух, то в этом фильме мальчик спасал страну фантазию. Ее уничтожало страшное ничто. И хотя страна эта была самая настоящая, но так уж получилось, что спасти ее мог лишь этот самый мальчик, дав имя императрица. Не буду рассказывать весь фильм, но там в конце, когда совсем уже вилы подступили, когда жуткое ничто уже почти поглотило прекрасную страну-фантазию, императрица говорит. Кстати, фильм вдруг вспомнилась, был на немецком языке. «Ну ты чё, чувак, не видишь, что ли? Совсем край пришёл. Последний ломтик фантазии остался, а ты тормозишь, блин, горелый!» Нет, ну последние слова она не сказала, но явно подумала. И тут мальчик понял, что на самом деле всё это живет и происходит в его фантазии. И пока эта прекрасная страна там живет, все хорошо. Пока он верит и думает об этой прекрасной стране, никакое ничто не может не то что уничтожить, а даже прикоснуться к фантазии. Уф! Именно об этом я и хотел написать свою первую книгу. Именно об этом. О дружбе, о наших делах, о прекрасных мирах, созданных и до сих пор живущих в наших головах и сердцах. Обо всем прекрасном. Кто следил за историей возникновения моей книги, знает, что «Бесконечная история» было ее первым названием. Но обстоятельства сложились так, что пришлось в книгу вставить и грустные главы. Просто для того, чтобы рассказать всю правду. Рассказать, чтобы не было больше ненужных и глупых вопросов, и закончить уже, наконец, все дрязги и склоки. Сейчас ты слушаешь мою вторую книгу. В ней мы с тобой погрузимся в мир волшебства и приключений. А главное, я надеюсь, ты понимаешь, что наша сказка под названием «Король Шут» жива, только пока ты в нее веришь. Пока твоя фантазия участвует в процессе нашего творчества. Именно так, как в фильме, о котором я рассказывал раньше. Только волшебство и созидание. Сказка «Король и шут» живет внутри меня, и я попытался как мог показать ее тебе, слушатель, в этой книге. А в качестве музыкального сопровождения я покажу тебе песни, которые сопровождали меня во время написания книги и во многом вдохновляли. В большинстве из них я просто веду беседу с Горшком. Беседу довольно личную, но, надеюсь, ты разберешься. Песни о том же, о чем и книга. Мой новый альбом так и называется – «Песни о любви и дружбе». Ведь если задуматься, то все песни мира — это песни о любви и дружбе. По крайней мере, так это было у нас, в группе Король Шут. Итак, вперед! Навстречу новым приключениям!